Глава 15. Исповедь Уны. Ты всегда поддерживала их, с грустью в голосе проговорил древний, как и должно матери. Пожала плечами уставшая от очень долгой жизни женщина. Раз уж не получилось их переубедить, все, что мне оставалось, быть на их стороне и выказывать поддержку. Сейчас же, когда и Ирюгус и Рейнгейт погибли, ее голос на мгновение стих, однако почти сразу зазвучал с новой силой. Как и положено родителю, мне должно исправить их ошибки. И я надеюсь, многие из вас осознали, что совершили, твердо произнесла она, обведя взглядом богов. Эгоистичная погоня за силой ни к чему хорошему не приводит. Если бы у вас в свое время были семьи и дети, вы бы сто раз подумали, а нужно ли рушить устои мира? Даже если бы став богами и уничтожив Зуртарн, вы бы успокоились и обзавелись семьями. Ах, она обреченно махнула рукой. Хочется верить, что вы меня услышали. Боги не могут иметь детей, буркнула Эрида, глядя в пол. Боги Зуртейна не могут, поправил ее старик из-за нарушенного энергетического баланса в нашем мире. Напомню, Эрида, вновь взяла слово Илонида. Мы собрались здесь как раз для того, чтобы восстановить энергетический баланс нашего мира и у Уны, насколько я понимаю, есть предложение, как это сделать, а кое-кто не давал ей и слова сказать. Я поняла, была не права, проворчала богиня охоты, поднимая обе руки, тем самым признавая поражение. Раз уж даже вы ее поддерживаете, то и я выслушаю. Она демонстративно плюхнулась обратно в свое кресло и скрестила руки на груди. Эйнар с Гархиимом тоже сели, внимательно наблюдая за происходящим, я пытался систематизировать в голове полученную информацию. Богиня-мать и в самом деле мать, более того, мать Рюгуса и Рейнгейта, забавно учитывая, что братья похожи друг на друга внешне примерно так же, как Уна и Нургия, то есть из общего только набор частей тела и пол. Стало быть есть ненулевая вероятность, что отцы у парней были разные, а это, учитывая, что Рейнгейт был королем, добавляет определенной пикантности ситуации. Отец Рейнгейта, то есть тоже король, взял себе в жены даму с ребенком. Хотя я мало знаю о культурных традициях Зуртеи на тех времен, а ведь даже в моем мире бывали случаи, когда правитель брал в жены не девственницу и не принцессу. Но все это мелочи по сравнению с тем, что Эланида пошла за детьми и тоже стала богиней, а потом всегда оставалась на их стороне, внушает уважение. Кажется немного странным, что она не пытается разорвать мне и уне глотке Зарюгуса, но очевидно, бытие богиней и долгие годы жизни все же несколько трансформируют эмоциональное восприятие окружающего мира. В этом плане боги-долгожители кажутся странными. Вроде бы они полны людских стремлений и страстей, а вроде бы и не совсем. С другой стороны, та же Айрида, похоже, переполнена худшими человеческими качествами. И если вся ее психованность и разрыв с Лаэнелем вызваны тем, что боги охоты не смогли завести себе ребеночка, то черт возьми, эта сумасшедшая баба больше других богов похожа на человека, на не очень адекватного человека, в котором инстинкты подавляют разум. Дети, мать. Чёрт возьми, а ведь я бы стала прекрасной матерью моим детям. Я думал, что когда всё закончится, мы бы жили тихой, относительно размеренной жизнью, жили они долго и счастливо, как говорится. Чёрт. Стоп, спокойно, спокойно. Выдохни, держи себя в руках. Собрание богов, единство, нужно закончить начатое, то, ради чего моя жена отдала свою жизнь. Прошу прощения за эту заминку. Пожалуйста, продолжай, Уна, совершенно безэмоционально произнесла Иланида. Если минутой ранее к богам она обращалась довольно проникновенно, будто бы являясь и их матерью тоже, то вот к бывшему отблеску своего сына, нет, я не чувствовал холода в ее голосе, однако и тепла в нем совсем не было. Как бы сама богиня-мать не относилась к тому, что сделали с Зуртейном ее сыновья, улыбаться убийце старшего уж точно никогда не будет. "Благодарю, госпожа Иланида", обозначила поклон Уна и, обведя всех внимательным взглядом, продолжила. "Я долго думала, как лучше провести сегодняшнюю встречу. Пришла к выводу, что сперва стоит рассказать все, что мне известно. Полагаю, некоторые темы могут быть кому-то неприятными, но для полноты повествования я все же коснусь их, за что прошу прощения. Что ж, с вашего позволения, я начну, пожалуй, с самой скользкой темы убийства моего покровителя. Как вам известно, моя душа была призвана в Зортеин из другого мира Рюгусом и помещена в чужое тело. Мне это совершенно не нравилось, но идти против воли покровителя я физически не могла. Мне оставалось лишь следовать его приказам и учиться жить в новом для меня мире, не имея возможности вернуться домой. Время шло, и постепенно я смирилась со своей участью. Более того, я даже стала себя чувствовать частью команды. То есть мыслей пойти против покровителя у меня уже и вовсе не было. Наоборот, Я делала все ради общей цели. Мы все, особо приближенные последователи Рюгуса, желали своему покровителю занять достойное его место, встать во главе богов Зуртейна. «Ну да, вы бы тогда тоже получили новую силу, не удержалась от замечания Эйрида. Собственно, так и вышло. Часть богов повернулась в сторону самой психованной части нашего собрания, однако высказываться больше никто не стал. Верно, кивнула Уна, вновь с ней соглашаясь. И оправдываться за это я не буду. все таки для некоторых людей естественно стремиться к силе. Легко и непринужденно она бросила камень в огород всех богов Зортеина. Как бы то ни было, на тот момент я полностью поддерживала покровителя, и пусть это означало, что мне и остальным последователям Рюгуса пришлось предать товарищей, с которыми мы сражались бок о бок. Она посмотрела в нашу сторону. Мне показалось, я увидел в ее глазах отблеск грусти, но решил убедить себя, что все таки показалось. Это привело к тому, продолжала девушка, что был восстановлен Зортарн, и Рюгус обрел над ним всю полноту власти. Оставалось восстановить единство, но это не было приоритетной целью. Для начала следовало довести начатое до конца и сделать Рюгуса полноценным верховным богом Зортейна. На ее слова слушатели отреагировали без особой агрессии, хотя некоторые боги и хмурились. Одно дело понимать, что тебя пытаются подчинить, другое услышать об этом в присутствии других. Раздутое эго для богов Зуртеина очень даже характерно. И вот тогда, повернув голову в сторону энергетического потока, соединяющего Зуртеин с другими мирами, продолжила Уна Покровитель и рассказал нам о своем плане собрать армию, обречь Зуртейн на смерть и отправиться покорять другие миры. И вот тогда я вновь усомнилась в нем. Я знаю, что далеко не все боги, ставшие союзниками Рюгуса, искренне поддерживали его идею, но по своим собственным причинам не могли выступить против него открыто. У меня тоже была такая причина. Я была отблеском». Поэтому все, что мне оставалось, попытаться переубедить покровителя словами. Разумеется, не вышло. Как ни крути, он был богом контроля и даже несколько раз пытался поменять мою точку зрения как раз с помощью контроля. Глубоко вздохнув, Уна поправила черную прятку и продолжила. Несмотря на то, что Рюгус знал, что я не поддерживаю его идеи, он очевидно был уверен, что я не смогу пойти против него. Поэтому он использовал меня для особых заданий. Хотя не только поэтому, у него просто не было выбора. все таки Бонн нужен был, чтобы периодически демонстрировать его лицо людям, да и потом нельзя было лишний раз рисковать своим запасным сосудом. Так что неудивительно, что за оставшимся куском единства отправилась я. Кто не знает, он находился на острове Пента внутри измененного под воздействием времени и энергии Зейгуса. Один из богов праведности, Археус, находился там же. Завопил Бергейн, ударил себя в грудь, вскочил с места и: "Спокойно, мой друг", ласково произнес сидевший рядом с ним старик, направив в лицо безумного бога облако черного дыма. Недовольно хрюкнув, Бергейн вернулся на свое место. "Вот так хорошо", приговаривал древний Здесь нет врагов, привыкай держать себя в руках. Бергейн состроил недовольную моську, но рычать перестал. Старик же далеко не сразу перестал кормить его черным дымом, убедившись, что буря миновала, Уна продолжила. Я одолела черного змея, но решила не сражаться с Археусом. Я была уверена, что просто так он часть единства не отдаст, а убивать его Я нашла другое решение. Благо моих сил хватило, чтобы взять под контроль толком не проснувшегося бога. Так я получила и единство, и археуса, а после вернулась к Рюгусу. Археуса он оставил себе в качестве стража, заменив мой контроль на свой, а вот часть единства оставил мне. Приказ хранить этот кусок и помалкивать о нем Рюгус для верности приправил контролем. Ох, что-то в горле пересохло с вашего позволения. Она достала из инвентаря бутылку, затем глянула на присутствующих и достала еще целую пророгу точно таких же сосудов. На лиловом песке доставила каждому гостю по бутылке. Никто не отказался принять дар, правда, некоторые, вроде Илониды, Хелисы, Мавии или, например, нашего Кейна и Берга, не спешили открывать. Другие же, как то Берс, Эйнар, Наридуэль или даже старик, последовали примеру Уны и смочили горло. Занятно было наблюдать, как древний вливает вино во тьму капюшона. Я, к слову, относился к числу вторых: вряд ли она собиралась нас отравить или причинить какой-то другой вред, а даже если и собиралась, не настолько мне дорога собственная жизнь, чтобы из-за дурацкой паранойи отказывать себе в удовольствии попить хорошего вина, а вино и в самом деле оказалось отменным. О-о- <музыка> Одобрительно прогудел Бергейн, тоже решивший побаловать себя терпким напитком, Надеюсь, буянить не будет, если напьется. Спокойствие тьмы в исполнении старика, конечно, действует на этого парня невероятно мощно, но мало ли что может случиться. Как вам известно, я выполнял и поручения попроще, нежели добыча недостающей части единства, вновь заговорила Уна, глядя на своих бывших союзников. Так же как и Бон периодически встречалась с вами или вашими самыми доверенными последователями, в том числе и с отблесками. она повернулась в нашу сторону. Некоторые из дружественных рюгусу богов по просьбе моего покровителя предоставили мне своих отблисков для сбора крупиц. Все мы слышали легенду о том, что собрав крупицы каждого бога, можно обрести невероятную силу. Я тоже собирала их. Начала по воле покровителя еще давно и постепенно шла к конечной цели. Правда, что именно за сила была мне уготована в случае успеха, ни Рюгус, ни тем более я не знали. Ровно до тех пор, пока не восстановили Зуртарн. Вместе с потоками энергии мой покровитель впитывал и знания. Он считал, что некоторые из этих знаний передаются сами по себе, вроде как копия частичек памяти миров, участвующих в обмене энергиями. Другие же, умышленно шлют хаоситы. Например, четкое знание о том, что будет, если собрать крупицы всех богов Зуртеина через их отблесков, вряд ли могло попасть моему покровителю случайно. Верно. Внезапно проговорил старик: "Но пока ты не открыла эту тайну", задам вопрос. "Крупица моего отблеска тебе не нужна была?" "Нужна", хитро улыбнувшись, кивнула Уна. "Но ты не убивала меня". Впервые с самого начала ее рассказа я решил подать голос. "Как тогда твоя первая смерть в Зортеине?" Когда железномордые напали на родную деревню Бона и той, кто раньше занимала мое тело, он указала себе на грудь. Помнишь? Тебя убил отблеск по имени Кларисс. В тот день, когда мы с тобой встретились, а после разделились, я договорилась с торговцами, направляющимися в Экхайм, и отправила Джону и мелких с ними Ну а сама нагнала напавших на деревню железномордах, определила их отблеска, убила его и забрала крупицу его бога, а заодно и древнего. Постой, поднял руку на ридуэль. Что значит определила отблеска и забрала крупицу древнего? Насколько мне известно, ты тогда не могла отличить энергетический фон отблеска и обычного последователя. Рюгус помог. А что насчет второго? Нет, конкретно в тот момент мне никто не помогал, хитро улыбнулась Уна. Виной всему это. Откинув лацкан камзола и расстегнув пару пуговиц на своей белой блузке, она оттянула одежду и продемонстрировала нам татуировку, расположенную над левой грудью, что-то вроде змеи, распахнувшей пасть внутри черного круга. Мне нарисовал эту красоту глазийск по просьбе Рюгуса. Тогда мне сказали, что она помогает забирать уже собранные крупицы. Позже я поняла, что она еще и помогает их чувствовать. То есть, если в отблеске есть в данный момент крупица, я чувствую этого отблеска. Но ну, сейчас я знаю, что эта татуировка заточена не только на крупицы, она действует на любые внутренние, ненакапливаемые, передаваемые источники энергии. То есть, не понял я, поясни. В других мирах порой встречаются подобные источники силы вроде наших крупиц, которые можно, грубо говоря, выбить. В других мирах, нахмурился, — таки ты там была? Ага, кивнула она. Именно способность путешествовать по мирам открыл для меня сбор крупиц всех богов. И союзники Рюгуса, кивнула она на Эйнара и компанию, конечно же об этом знали.